Глава 10. Новая парадигма света. Кто такие приносящие рассвет и какова их роль? Приносящие рассвет – это те, кто несёт в себе лучи солнца, свет и знания. Эти существа объединены в древнюю организацию, древние сообщества. И между ними существует древняя духовная связь благодаря которой они выполняют определенную работу в определенных звездных системах. Вы являетесь членами данной организации. Вы – приносящий рассвет. Иначе бы вас не привлекла эта книга. Члены этой элитарной организации приходят на Землю в разное время, чтобы выполнить свою работу. Это происходит в начале определенного цикла, когда события позволяют им соединить в себе энергии космоса и Земли. При этом энергии в их физических телах, как протекающие сверху вниз, так и снизу вверх, сливаются воедино. Энергии из космоса постоянно приходят на Землю, а энергии Земли постоянно поднимаются в космос. Человечество образует собой священный мост между Землей и небом которые некоторые называют «радужным мостом». Приносящие рассвет позволяют энергии слиться в своих физических телах и в своем сознании, чтобы рассвет озарил их. Затем они приносят этот рассвет в различные цивилизации. Вот кто вы есть, вот что вы делаете. Вот в чем предназначение множества сущностей – реинкарнировавших в данное время на Земле. Вы все приносящие рассвет. И для вас существует определенная установка, которая, если вы возьмете ее на вооружение, значительно ускорит ваше духовное развитие и облегчит выполнение взятого на себя обязательства. Установка заключается в том, чтобы позволить происходящей с вами метаморфозе иметь место вам необходимо выйти за пределы индивидуальных проблем и озабоченности собой и не опираться на свой предыдущий жизненный опыт. Для приносящих рассвет каждое звено – это единое целое, независимо от того, каким образом это звено сконструировано, какую роль, большую или малую, оно выполняет и является ли оно сильным или слабым. Нет необходимости сравнивать сильные или слабые стороны, так как они являются лишь установками сознания, на которых сознание в своем собственном танце предпочитает сфокусироваться. Мы учим вас познанию самих себя и помогаем вам открыть то, что есть внутри вас, а не вовне. В качестве приносящих рассвет вы приходите в самый темный час перед рассветом, когда все задумываются, проклянет ли когда-нибудь луч света. И вдруг, почти мгновенно, ниоткуда, свет проявляется. Вас длительное время готовили к выполнению данной задачи. Это ваша сильная сторона. Вы, приносящие рассвет, также известные как «Семья света», согласились пройти через процесс мутации – чтобы эволюционировать в существ более высокого порядка, силой своего намерения, воображения и осознанного согласия. Вы приносите свет обратно на планету, приносите возможность дальнейшей эволюции человеческой расы. Вы также делаете возможным эволюцию сознания на уровне Вселенной, удерживая и закрепляя частоты света и любви вначале в своих собственных телах а затем транслируя их окружающему миру. Семья Света пришла из центрального источника информации Вселенной, которая выполняет роль транслирующего центра знаний. Существует центральное Солнце этой Вселенной и центральное Солнце вашей галактической системы. Майи знали, что центральное Солнце данной части галактики – звезда Алкиона. Солнце имеет свет – а Свет несёт в себе информацию. Упрощённо говоря, Семья Света пришла оттуда, где хранится в централизованном порядке вся информация Вселенной. Вы по спирали выходите из Центрального Солнца и несёте информацию в различные системы Вселенной. Вы разрабатываете план действий, прокладываете маршруты и путешествуете. В этом отношении вы весьма уникальны, и вы это знаете. Вы хорошо знаете, когда смотрите на остальных людей, что вы сильно от них отличаетесь. Вам нравится раскачивать лодку и взрывать устаревшие системы. Когда кто-то говорит вам «вход воспрещен», он запрещен для всех, но только не для вас. Вы идете туда, где все двери заперты и где висят замки. Вы идете туда для того, чтобы открыть двери настежь. Вы действуете следующим образом. Разделяете своё сознание на множество аспектов, существующих в различных измерениях, а затем проникаете в системы и подрываете их изнутри. Иногда вы реинкарнируете в системах в течение сотен тысяч лет, подготавливаясь к тому времени, когда вас призовут расшатывать и раскрывать их. Конечно, иногда случается, что планы по каким-то причинам отменяются. Для вас это, безусловно, является весьма раздражающим фактором. Но если всё идёт по плану, и вы добиваетесь успеха в разрушении старой системы и восстановлении новой парадигмы света, это можно сравнить с космическим арказмом. Все приносящие рассвет или члены семьи света действуют группами. Вы никогда и нигде не внедряетесь в системы поодиночке. Вы необходимы друг другу, так как не сможете удерживать столь высокие частоты вибраций в изоляции друг от друга. Действуя командой, вы увеличиваете шансы успешного выполнения запланированных действий. Вы как лучи центрального солнца, наделенные разумом. А ведет вас великий разум, заключенный внутри центрального солнца. Свет – одно из царств сознания, и у света есть смысл существования. То, что мы рассказываем вам сегодня – лишь небольшая часть информации, которую вы можете понять и осознать в данный момент. Каждый раз, когда мы будем говорить с вами по мере углубления вашего понимания, мы будем передавать больший объём информации. Мы не хотим, чтобы вы думали, что свет более благороден, чем другие царства сознания. Что-то в самой сущности вашей души связывает вас с источником света и привлекает вас в ряды именно данной профессии, но это не делает данную профессию лучше всех остальных. Иные существа связаны с иными источниками сознания и приходят в системы с различными намерениями, отличающимися от ваших, что позволяет иметь место эволюции сознания, и вы начинаете понимать это. Мы хотим еще раз напомнить вам, что Первотворец или Первосознание сотворил все сущее, и что Первотворец наделил все сущее частью самого себя. Как вы ищете самоосознание, так и Первотворец пытается осмыслить самого себя. Он желает осознать себя во всем сущем и нателяет все творения, в которых он существует, осознанием того, что у них содержится частица первотворца. Таким образом, глубоко внутри, всё сущее знает о существовании первотворца. Осознание словно зеркало, отражающее первотворца во всем сущем, вплоть до самой малой букашки, ползающей по земле. Как первотворец находится в том, что мы называем светом, Также он находится и в том, что мы называем злом, зная, что зло тоже имеет божественное предназначение. Существует множество царств сознания. Царство сознания – интересная концепция, которую мы бы хотели, чтобы вы осознали. Внутри каждого царства сознания существует изобилие энергии, а различных царств – великое множество. Семья Света происходит из определенного царства сознания. Когда ваше сознание овладеет законами творения, манипулирования и управления реальностью, для вас не составит труда предстать в любой физической форме, выбранной по вашему вкусу. Те из вас, кто активировал свою память о реинкарнации в качестве шаманов, хорошо знают то часть учения, которая указывает, каким образом уходить в различные измерения и менять свою форму. Именно поэтому традиция шаманизма поддерживалась в различных аборигенных культурах. Шаманы несли в себе определенное генетическое кодирование. Их число было весьма незначительным по сравнению с остальным населением. Они обладали магией и тайной. Они могли передвигаться в звериной форме, а также в иных формах и обличиях. Шуманизм был очень глубокой наукой. Так как данная наука существует на Земле, она, естественно, также существует и вне Земли. Земля в настоящее время находится в самом центре событий. На планетарном уровне существует готовность к изменениям, к революции в сознании. Многие представители внеземных цивилизаций обладают способностью изменять свою молекулярную структуру и поэтому могут приходить на Землю в обличии людей для удовлетворения своего любопытства. Во время изменений, когда в потенциале существует возможность слияния различных измерений и их столкновения, та возможность, которую вы позволяете реализовать через себя, собирается огромное количество различных энергий, желающих принять участие в представлении. И большое представление проходит не только в трёхмерной реальности. Цепная реакция распространяется на все измерения. Некоторые существа приходят на Землю во временном человеческом обличье, другие же инкарнируют на Земле для того, чтобы пронаблюдать за происходящим. Может быть, некоторые из тех, кого вы не ощущаете как представители человеческой расы, действительно не являются аборигенами вашей планеты. Возможно, такие сущности пришли на Землю в качестве наблюдателей, а не участников, для того, чтобы понять происходящее и принести информацию в свою систему, так как любая система находится в процессе постоянного развития. Некоторые разумные существа могут принимать обличие людей и превосходно играть свою роль. Иногда память их свободна, иногда на неё надет покров. Не всегда они могут, спускаясь на Землю, сохранять осознанную память того, кем они были в других системах вследствие жёсткого вибрационного контроля сознания. В течение нескольких последующих лет вы осознаёте, что являетесь членами Семьи Света в людей. Часть запланированной эволюции человеческой расы и запланированной перестройки человеческой ДНК заключается в том, что каждое индивидуальное сознание подключится к собственному банку данных и вспомнит, кем оно является на самом деле. В различных измерениях реальности, конечно же, возможно получение различного опыта, и действуют различные законы. В трёхмерной реальности существует определённое ограничение относительно того, какой именно опыт вы можете получить. Трёхмерный мир сконструирован таким образом, что одновременно возможно сфокусироваться лишь на одной реальности. Этот мир построен именно так, в соответствии с возможностями нервной системы изменять настройку на частоты. Вы имеете особое магнетическое и генетическое устройство. Члены Семьи Света – это гораздо больше, чем люди. Вас можно охарактеризовать как постикающих множественное измерение. Место в многомерном бытии предоставляется членам Семьи Света. В качестве членов Семьи Света вы инкарнировали на данной планете, чтобы подготовить себя к выполнению определенной работы. Какова же сфера вашей деятельности? Суть вашей работы весьма проста. Вы приносите определенную частоту вибрации в системы, где существуют рамки частотных ограничений. Вы приносите с собой свет. А свет – это информация. Причем не холодная компьютерная информация, а информация биологически транслируемая. В этом деле вы эксперты. Если бы у вас была космическая визитная карточка, на ней могло бы быть написано нечто вроде следующего. «Диверсант. Член семьи света. Разрушаю и изменяю системы сознания. Работаю по вызову». Вы входите в системы, принося в них свет, когда это необходимо. Это ваша работа. Этот аспект вашего «я» и есть ваш общий знаменатель. Вы пришли на данную планету в данный момент времени в составе многомиллионной команды, чтобы вспомнить, кем вы являетесь, и действовать во многих измерениях, отталкиваясь от системы всего трёх измерений. Ваша задача – принести более широкий взгляд на мир в систему узкого мировоззрения и рассказать людям об оригенах планеты, о том, что их реальность долгое время контролировалась, при помощи жёсткого ограничения доступных частот вибраций сознания. Таким образом вы сможете помочь эволюции планетарного сознания. Вы скрываетесь под маской людей. Как только вы начнёте осознавать это, вы отделите себя человеческой драмы частотного контроля. До того, как 300 тысяч лет назад Группой богов-творцов, захвативших планетарную реальность, был введен контроль вибрационных частот, аборигенная раса Земли обладала замечательными способностями. У них была высокоразвита система восприятия информации, и они могли получать информацию непосредственно из космоса. У них также существовало множество различных методов распределения информации по мере ее поступления. Распределение знаний в настоящий момент на планете основывается на использовании технологий, находящихся за пределами вас самих во внешнем мире. И это еще один способ контролирования вашего сознания, наживка, которую вы заглотили. Давным-давно для общения на данной планете использовались технологии, исходящие из глубин сознания, изнутри, а не извне. При общении использовались внутренние механизмы непосредственной связи одного человека с другим. Большинство людей не может осознать, что их истории длится больше, чем несколько тысячелетий. Вы узнаете, вспомните и расскажете людям вашей планеты. Истории человечества насчитывает миллионы лет существований. Вначале вы узнаете и интегрируете историю последних 300 тысяч лет на данной планете, чтобы выйти за пределы человеческой дилеммы. Помните о том, что вся история хранится внутри вас, внутри вашего индивидуального сознания, а не где-то вовне. Когда огромная библиотека вашего сознания была приведена в состояние хаоса, осталось очень мало упорядоченных данных, и человеческая раса – легко поддавалась контролю. В то же время ей было позволено действовать самостоятельно, выполнять определенные действия, продолжать себя как определенную разновидность жизни и сознания, действующих на определенной частоте, а именно частоте страха. Страх насаждался в течение последних 300 тысяч лет на данной планете в качестве подконтрольной субстанции под самыми различными соусами. Когда человеческое существо электромагнитно резонирует и транслирует в окружающую среду частоту страха, сознание испускает в окружающую среду определенный посыл, определенное количество энергии. Куда направляется этот страх? Куда направляются ваши мысли, энергия ваших мыслей? Куда направляется энергия ваших эмоций? Мы уже говорили о том, что энергия сознания является источником питания. Как существа, разрушающие устарелые системы, вы прибыли на данную планету с целью лишить других существ источника питания или изменить их источник питания, перекрыв частоты хаоса и страха. Тем, кто питается данными вибрациями сознания, придется либо изменить свою диету, либо покинуть пределы данной планеты. Вы здесь для того, чтобы привнести в сознание свет, привнести знание и понимание того, что каждый человек обладает возможностью изменить своё сознание. Вы здесь для того, чтобы установить новую частоту вибрации, резонирующие со светом, то есть качественно новое питание. Вот что вам предстоит сделать в ближайшее время. Вот чего вы можете достичь, и за что несёте добровольно взятую на себя ответственность. Мы понимаем, что многие из вас весьма озадачены, каким образом это сделать, и как привести к абсолютному осознанию и пониманию своё сознание и свою жизнь. Одна из наших самых первостепенных просьб к вам на данный момент времени и на будущее – это не строить свой будущий жизненный опыт на прошлом, Всем вам очень нравится вспоминать своё прошлое в качестве оправдания того, что может случиться в будущем. Вы темы знамениты. Вам необходимо вести себя на земле так, будто вас только что спустили с неба на землю. Вам необходимо стать невинными младенцами, готовыми вырваться вперёд и расти в увлекательной повседневности жизни. Каждое утро когда вы просыпаетесь и начинаете свой новый день. Говорите чётко и ясно, что вы намереваетесь испытать в течение данного дня. Если у вас ещё не вошло в привычку поступать таким образом, безотлагательно начинайте чётко формулировать свои намерения. Как мы уже говорили, самая важная тайна, самое важное знание, которое охранялось на данной планете – и не передавалась человеческой расе в целом, заключается в том, что мысль создает жизненный опыт, и мысль создает реальность. Вся реальность создается, творится силой мысли. Реальность есть опыт субъективный. Электромагнитный контроль осуществляется таким образом, чтобы вы создавали реальность внутри определенных границ. Вы члены Семьи Света. Вы много путешествовали и знаете на собственном опыте о возможности привнесения новых частот в существующие реальности. Вы действуете целенаправленно для расширения их границ. Вы пришли на данную планету с целью удержания вибраций знаний, посылаемых вам из глубин космоса, устанавливая новый структурный порядок внутри вашего тела и сознания. По мере того, как вы начнете осознавать, какова цель вашего пребывания здесь, вы будете создавать свою реальность и проводить в ней действия, направленные на выполнение цели. Вы будете четко знать, чего вы хотите, и привлекать к себе данный опыт, в какой бы области вы ни действовали. Каждый из вас по-своему любит человеческие драмы и сильно скучает, когда с ним ничего не происходит. Именно поэтому вам и поручено данное дело – захват, вернее, освобождение от захватчиков данной реальности. Первоначальная реальность данной планеты была сотворена членами Семьи Света. В качестве представителей этой семьи вы непосредственно являетесь продолжателями дела первоустроителей Земли. Существовало множество сознаний, которые могли без труда пройти в зону свободы воли, и проявиться на данной планете. Когда пришли существа из других семей, которых вы характеризуете как тёмных, и захватили планету, они весьма тщательно перекрыли доступ к свету. В системе или планетарном сознании может быть столько света, сколько вмещает в себя текущие парадигмы. Но эти другие царства сознания участвуют в создании данной текущей парадигмы. В настоящее время мы будем работать со светом и тьмой. Тёмная команда хорошо поработала, чтобы в течение столь длительного времени не впускать в систему свет. Но это время подошло к концу. Вы – диверсанты света, и вы решили вернуться на Землю, чтобы провести новый захват реальности. На этот раз вас на Земле миллионы. Вы предполагали, работая непосредственно с энергией первотворца, что к данному моменту времени появится реальная возможность изменения планетарного сознания, благодаря тому, что индивидуальные сознания достигли определенного информационного порога в массовом масштабе. По мере того, как вы начнете притягивать свет в свое тело и на всю планету в целом, многие люди, любящие действия, также подвергнутся влиянию света они смогут ощутить, как свет пронизывает их. Они смогут почувствовать, что они наполнены светом. Потому что чем больше света вы научитесь пропускать через себя, тем быстрее он будет распространяться, и тем больше вы сможете вмещать его в себя. Света на планете становится все больше и больше. По мере того, как вы в качестве людей аборигенной расы Земли, действующих в соответствии с планом первого Земли, а выйти свой мир у захватчиков